Как жаль, что изготовленные на предыдущем поясе зелья теряют свои свойства на Тверде, как перестают действовать и на самой Земле эликсиры, привезенные туда из предземья. Очередное дурацкое, ничем не обоснованное правило этой сумасшедшей планеты, существующее в рамках своей собственной извращенной логики. Без помощи Вальдемара здесь невозможно избавиться даже от тех легких ран, которые представители обезумевшей местной фауны успели нам нанести за эти две бурных минуты. И тем не менее я приказал Кейлору унести именно Вальдемара. Если лекарь погибнет, наш отряд обречен. Получится остановить дикий гон? Кингесберг потом подлатает людей? Нет. Тогда у китара, которого я эвакуировал со вторым летуном, останется шанс выжить и перебраться на сушь. Лучше четверо, чем никто. То есть пятеро. На следующем поясе, куда в основном добираются лишь одаренные мальчишка отыщет мне новое тело. Но все это запасной, крайне нежелательный вариант. Я все же надеюсь, что временное уменьшение численности отряда до семи человек позволит остановить обрушившуюся на нас кару пояса. Мне не хочется лишаться стольких ценных соратников. Если группа, на которую мы натолкнулись, не больше шести человек, то отправка лишних подальше сработает. Секунды идут. У нас передышка длиной в минуту. Спрятавшиеся под защитную сферу Андера люди стирают с лиц кровь. Открытые участки кожи у всех поголовно, кроме меня, покрыты царапинами и неглубокими ранами. Пока ничего серьезного, но даже начало дикого гона впечатляет своей интенсивностью. Стоит сюда подтянуться более крупным животным, отгоняемым ранее террикусом, как ситуация в разы усложнится». Хорошо хоть, что мелкие змеи, первыми атаковавшие отряд, оказались не ядовитыми. Либо же их яд слишком слаб, или его действие имеет отложенный характер. Пока не я, ни кто-либо еще из укушенных не ощущает изменений в своем самочувствии. «Твою бабку за пятку!» Спрыгнувший из дерева некрупный хвостатый примат врезается в защитное поле и визжа сползает по облепленной мелкими птицами стенке сферы к земле. И он первый из многих. Вслед за ним на наш домик обрушивается настоящий мохнатый водопад, стая в сотню голов. Клещ, отпрянувший от края сферы, звонко клацай тыльной стороной своего серпа по незримой преграде, продолжая ругаться. Коротышка выглядит лучше остальных. Однозначно, пока мы бежали, включал ускорение. Да когда уже эта срань закончится? У меня тот же самый вопрос. По идее, гитар с Дармианом уже должны были отлететь от нас на необходимое расстояние. Летун первого уровня с грузом выдает скорость под 100 километров в час. Чтобы выйти из зоны действия правила Йоковой дюжины, ему нужно чуть больше половины минуты. Мы под сферой сидим уже дольше. Плюс какое-то время было потрачено на общий сбор вокруг бочки. «Их больше пяти», — констатирует теперь уже очевидная Чопырь. «Идиоты бегут не от нас, а к нам!» — рычит вепер сквозь сжатые зубы. «Сраная тупизень! Неужели не ясно, что раз оно не заканчивается, то надо менять направление?» Тут мне известен ответ. Еще, убегая по своим же следам от места, где на нас посыпались змеи, я понял, почему дикий гон не проходит. Наткнувшаяся на нас группа шла от реки нам навстречу. Или, что еще вероятнее, в момент критического сближения отрядов и вовсе не двигалось. Мы побежали, стараясь разорвать дистанцию, и они побежали тоже, причем с той же целью. И, увы, с той же скоростью, если еще не быстрее. рост у них выше. Вот только неслись и они, и мы в одну и ту же сторону. В той группе вполне логично решили, что второй отряд приближается к ним с востока. Ждать людей с запада оттуда, где твердь заканчивается тупиком, было бы странно, и в этом они правы. Кто мог предположить, что явившийся с противоположной стороны в эту часть пояса отряд не направится сразу к выходу на суш, а зачем-то даст крюк по здешним лесам? Но это уже объяснение нашего подхода к устью реки не с той стороны для тех, кто переживет дикий гон, если таковые останутся. Рассказывать про найденный тайный лаз, позволивший нам срезать путь по тверди, я не собираюсь. Мы — обычный отряд, обогнувший планету, идя вдоль реки, как и вся. Вот только найденное решение будущих проблем совершенно не радует. Что делать сейчас? Два десятка секунд, и защитное поле исчезнет. Кидающиеся на незримые стены животные окружили сферу плотным бурлящим кольцом. «Стоит дару бочки закончиться, и беснующаяся живность набросится на нас всей гурьбой». «Да когда они уже передохнут?» Вепрь правильно представляет себе ситуацию. «Мы укрылись под куполом, но едва ли у кого-то в той группе есть точно такой же дар, да еще и на двушке. Раз отряд чужаков не додумался до того, чтобы развернуться и броситься в противоположную сторону, значит, их сейчас точно так же атакует окрестная живность». У нас фора в минуту. Если лишние люди в той группе умрут в нужном количестве, дикий гон прекратится. У нас есть все шансы продержаться дольше соперников. Начинаю командовать. Готовимся к выходу. Чоп, по бей сюда молниями. Намечаю я направление для прорыва. Я считаю секунды. Момент не пропустим. Рэм, с тебя прикрыть наши спины. Едва чоп сверкнет, бахнешь воздухом. я клещ, выжигайте дары подчистую. С вас проломить это месиво. А ситуация снаружи с каждым мигом все хуже и хуже. Сквозь мохнато-пернатое облако уже вижу спешащего к объекту всеобщего влечения тигра. Слева в поле врезается, давя с ревом мелочь крупный медведь. Время уже на исходе. «Бочка, на нас с тобой фланги!» Продолжаю я сыпать инструкциями «Терты в центре! Бежим к тому дереву!» Указываю на едва различимый за мельтешением живности толстый ствол растущего неподалеку от нас лесного гиганта, которым можно прикрыться. «Будем отбиваться под ним! Все! Считаю! Три, четыре, два, один!» Сфера рушится. Под треск разрядов бросаемся на прорыв. Впереди клещи и на дарах разносят в кровь и перья, невыбитые начисто электричеством заслоны лесного воинства. За спиной свистит ветер, Рэм расшвыривает зверей и птиц воздухом. Переставший играть в статую бочка, на бегу с ревом крутит топор, отбивая наскоки приматов. На другом краю я слил летающий вокруг меня остальным облаком мечи в кокон, о который разбивается все, что на него натыкается. Отстрелявшийся чопорь с бешеной скоростью вращает над нашими головами копье, прикрывая бегущих сверху. И только Террикус, сделавшийся во время действия дикого гона почти бесполезным, прячась в центре нашего боевого построения, просто бежит, втянув голову в шею. И на том спасибо. Не приходится труса тащить. У дерева стало полегче. Держимся спинами к стволу и бьем, бьем, бьем бесконечную местную живность. Ярость при закончилась, как и все остальные дары, кроме продвинутой стремительности клеща. Раны множатся, но хоть с тактикой полная ясность. Главное, как можно быстрее убивать самых крупных зверей, когда те появляются рядом. Вот и польза от Эрикуса. Старающийся держаться возле меня живчик успеет выкрикивать предупреждение. «Справа волк! Чоп, олень! Сверху муфор!» Тут ошибка. Большой желтый кот с коричневыми пятнами, несомненно, является муфру роднёй, но это не он. Вепер разваливает хищника топором и снова переключается на настырную мелочь, которая валит потоком. «Долго мы здесь не продержимся. Пять минут в таком ритме и превратимся в кровавое месиво. И так только на повышенной крепи держимся». «Ёк! Оно! Оно здесь приближается!» Завизжавший в истерике Терикус вжимается спиной в ствол. В глазах Живчика ужас. «Уточнять про что речь смысла нет». Очевидно, что он почувствовал даром приближение того самого хозяина леса, которого запеленговал вчера вечером. Тогда древний зверь не проявил к нам агрессии, пройдя мимо, но сейчас кара пояса притянулась сюда и его. «Очень плохо. К такому бою мы не готовы». «Где? Как далеко?» — Ривуя я, ни на миг не прекращая работать мечами. «Там!» — трясущейся рукой указывает живчик на северо-запад. «Уже меньше версты!» Если зверь доберется до нас раньше, чем закончится дикий гон, нам конец. Без даров мы не справимся. Выход один. «Бобы в рот и за мной! Клещ, с тебя прикрыть наши спины! Я на острие!» Глотаю боб, дожидаюсь, когда то же самое проделают все остальные, и бросаюсь в ту сторону, откуда мы недавно сюда прибежали. «Теперь чудище у нас за спиной». А прямо по курсу река выход на суши отряд чужаков, послуживший причиной всех наших проблем. Бежать сложно. Приходится прорубаться сквозь бурлящие кисели из животных и птиц. То и дело какой-нибудь особо удачливый зверь добирается до того или другого члена отряда. Вот приходится вытаскивать чопорей из-под туши сраженного умником здоровенного оленя, который с разбега вломился в наш строй. Вот поднимаем рэма, сбитого с ног кабаном. Вот сдергиваем со спины вепря примата, вцепившегося Хайдару в загривок. «Глаз! Мой глаз!» Пропустивший атаку длинноклювой с цветным оперением птицы, бочка хватается за лицо. «Не останавливаемся! Справляйся одним!» «Если выживем, Вальдемар всех подлечит. Глаз не нога». «Зря об этом подумал. Не успеваем преодолеть и полусотни метров, как очередной хищник из семейства кошачьих набрасывается на Рема. Зверь убит, но клыки твари разодрали витродую бедро. Будь тут порваны крупные кровеносные сосуды, я бы бросил землянина. Накладывать жгут нет времени, но в этом плане Рэму повезло. «Тер на спину его!» Отдаю приказ Живчику. «Что с хозяином?» «Полверсты!» — хрипит Террикус, взваливший стонущего витродуя на спину. «Эти двое почти все свое оружие бросили, они уже не бойцы. Остальные без рюкзаков». Колчаны, луки, копья, кому тебе мешали, тоже где-то валяются. Соберем все потом, если это потом у нас будет. Терпим! Тут уже немного осталось. Полверсты до преследующего нас чудовища. Где-то столько же мы успели преодолеть в своем бегстве от старого дерева. Зверь быстрее, но шансы спастись у нас все еще есть. Вот они! Повезло. Настигнутые, как и мы, карой пояса врасплох чужаки, к нашему счастью, до последнего пытались разорвать дистанцию с явившимся, по их мнению, с востока отрядом, и пока у них на то были силы, упрямо продвигались вперед, нам навстречу. Сейчас сил на это у них уже не осталось. И дело здесь не в выносливости. Бобы наверняка тоже съели. Просто раны, которые я вижу, у части кое-как отбивающихся от местной фауны воинов, несовместимы ни с бегом, Не даже со сколько-нибудь быстрым шагом, а дар у этих людей давно израсходован. «Семеро! Твою бабку за пятку! Всего один лишний!» Клещ прав. Четверо все еще способных держаться на ногах воинов окружили своих троих наиболее тяжело раненых товарищей, которые, сидя спина к спине на земле, с превеликим трудом отбиваются ножами от просачивающейся между защитниками внешнего круга мелочи. «Умри хоть один из троих, и все бы уже прекратилось!» Их упорство и взаимовыручка едва не стоили жизни всем нам. «С минуты на минуту здесь появится наша общая смерть. Хозяин леса не станет разбирать, кто здесь из какого отряда». «Выбирайте, кто из вас умрет!» Ару, вместо приветствия. «Даю три секунды! У нас хозяин леса на пятках!» Эти люди знают друг друга. «Жертвой должен стать наименее полезный из одаренных, они тоже умеют считать. Смерть одного из четырнадцати решает проблему». «Сдохни сам, это все из-за вас, идиоты!» Бородатый гигант не оставил мне выбора. «На дипломатию времени нет. Вырываюсь вперед и нагло доказываю, что в умелых и сильных руках мечи гораздо опаснее топоров в руках длинных и сильных». Скоротечный контакт заканчивается гибелью наиболее с виду боеспособного члена чужого отряда, судя по статье и гонору, бывшего их предводителем. «Тер, что там с хозяином?» Дикий гон прекратился. Наседавший на нас миг назад в основной своей массе нехищные обитатели леса со смертью Амбала дружно прыснули в разные стороны. Но как поведет себя чудище, для которого мы, что букашки... Вдруг зверь не остановится. Остановился. Не вери себе, произносит Террикус с облегчением. Назад повернул. Точно. Он уходит, уходит. Можно выдохнуть. Справились. Теперь к новой проблеме. У меня не было выбора. Поднимаю я взгляд на чужаков. Мы бы умерли все. Ничего личного. На разборки друг с другом нет ни сил, ни желания. Ни у нас, ни у них. Чужаков, худо-бедно способных сражаться, лишь трое. Нас, без райма и Живчика, пятеро. В чью пользу расклад всем понятно. Плюс они только что видели мое мастерство. «Право сильного», — с грустью в голосе произносит высокий мужчина с собранными в конский хвост черными волосами. За твоей силой, правда, мести не будет. Это верный подход. значит, убивать остальных, по крайней мере, пока нет нужды. Сейчас лучше проявить милосердие. Тем более, что кто-то из этих людей может стать моим новым вместилищем за барьером. Все с ним согласны? Утвердительные кивки ожидаемы. Тогда к делу. С нами шло еще четверо. Из них двое летают, а еще один лекарь на двушке. Неприязнь в направленных на меня взглядах чужаков мигом сменяется робкой надеждой. Особенно воодушевлены тяжело раненые из сидящих на земле. Здесь нет зелий, способных вернуть серьезно покалеченным людям здоровье. Обещанием излечить я куплю их лояльность. В ущелье не действует правил Йоковой дюжины. Поспешно сообщает другой воин с точно такими же стянутыми в хвост темными волосами, как и у первого моего собеседника. Впрочем, они все здесь чернявые, смуглые и друг на друга похожи. Если не врет, это очень удобно. Не придется сейчас разделяться. Ведь как раз к выходу на суш я и отправил Хайтауэра. Дармиан тоже слышал приказ. Тут осталось всего ничего. По идее четверка наших уже давно там или тройка, скорее. Кейлор наверняка, едва высадив вольдемара, сразу помчался обратно и висит сейчас где-то над нами на большой высоте, наблюдая сверху за лесом. Тоже только что с облегчением выдохнул, распознав завершение дикого гона по развороту птичьих стай, которые прежде со всех сторон неслись к эпицентру безумства. Я и сам предполагал, что в горном разломе не действует правило йоковой дюжины, как и в ущелье, где остался форт братства но лучше получить подтверждение. «Уверен. Там на стене слова копотью. Для нас кто-то вывел. И зверю туда хода нет. Это лично проверили. Пять дней уже там народ ждем». И тут вепер теряет терпение. «Вы чего тогда выперлись?» — рявкает Мунец. «Едва все из-за вас не подохли. Поднимайте своих и потопали. Сейчас кровью тут к йоку все истечем». «Да, давайте, потом все», — соглашаюсь я с вепрем. «Ладить носилки времени нет, так донесем». Возражений не слышно. Убираю в ножны мечи и помогаю одному из чужаков взвалить раненого с откушенной кем-то кистью на спину. «Голод выгнал». С запозданием отвечает на высказанную вепрем претензию один из черноволосых. «За пять дней все сожрали, что было. Поохотиться вышли». Специально от реки в эту сторону, чтобы ни с кем не столкнуться. Кто знал, что вы именно отсюда придете? версты ведь не отошли, и... жрали бы!» Ворчит перематывающая Рэму ногу обрывками его же рубахи вепрь. «На бабах тоже с голоду не побрешь!» И по округлившимся глазам чужаков все понятно. «Бобы? Да ты шутишь, наверное? Мы уже, оборот, как забыли про них!» — Хочешь сказать, что вы до сих пор в потолок не уперлись? — Язык враг не только китара. — Надо дальше заглядывать в будущее! — Поспешно перехватываю я слово у Вяпре, У нас сильный отряд. Вдаля держим запас. Попал. Настороженность с удивлением на измученных лицах сменяется радостью. — Сильный отряд! — улыбается окровавленными губами чужак. — «Ну, хоть здесь повезло. Вас и ждали». Правила йоковой дюжины здесь и правда не действовало. Как не лезли на узкую прибрежную полосу, вклинившегося в ущелье на две сотни шагов языка суши, что опасные звери, что любая даже самая мелкая живность. Причем реки это тоже касалось. Никакой рыбы, моллюсков, земноводных и прочей водной фауны. За воображаемой линией среза, отмечающей начало разлома, начинается мертвая зона. Рожиться здесь пищи никак не получится. И возле ущелья с этим тоже проблема. В отличие от земли, где в окрестностях выхода с пояса звери особенно агрессивны, здесь, на Тверде, вблизи прохода на суш действует обратный закон. В этой части гигантской долины всякий зверь, даже хищный, наоборот, избегает людей. Вот почему тот старый тигр на которого мы недавно охотились, что неведомый хозяин леса упорно не желали на нас нападать. Небольшой, зажатый между рекой и скалой участок суши занимал едва ли не одну сотую часть от всей площади дна горного разлома. Остальные 99% были отданы бурлящей воде, убегающей на приличной скорости за барьер, расположенный в центре теснины. Очередная издевка создателей этой аномальной планеты. Перебраться с тверди на сушь, возможно, исключительно по реке. Причем, зайдя в воду, передумать у тебя уже не получится. Бурный поток, занимающий все пространство между скалистых стен на протяжении большей части ущелья, настолько силен, что хоть вплавь, хоть на плоту или лодке, ты обратно не выгребешь. Но самое неприятное даже не это. Ты не имеешь никакого понятия, куда ты плывешь. По какой-то неизвестной причине барьер между твердью и сушью здесь непрозрачен. Река словно упирается в густое облако, стеной уходящее вверх до границы ущелья. Что от нас там прячут, неведомо. Поднимавшийся по моей просьбе в небо на несколько километров Кейлор, за горами видел простирающуюся до самого горизонта равнину, в раскраске которой преобладают коричневый и желтый цвета всевозможных оттенков с редкими вкраплениями зеленого. Но это все дальние далее, а предгорная область, которую закрывает стена, недоступна для взгляда. Вот собственные причины, по которой дошедший до выхода на сушу отряд из семи человек задержался в разломе. Неизвестность пугает. Вдруг на той стороне горы, идущих по пути, прямо на выходе из ущелья подстерегает опасность. Черноволосые воины и действительно оказавшиеся родственниками решили дождаться еще одну группу, чтобы двинуться дальше объединенным отрядом. Более крупным и, что самое важное, более сильным. Не знаю, как эти везунчики умудрились обойти всю планету по тверде, но из семерки оставшихся по итогу в живых только у троих имелись боевые дары. Одного из последних, обладающего способностью замораживать людей и зверей, я как раз и убил. Теперь в рядах выходцев из полиса Кито только два одаренных бойца. Обладатель огненной пыли, что была у Матвея, и ударник, способный на даре хоть крушить кости, хоть дробить камень твердеющим кулаком. В общем, слабая группа. Ни разнообразия в наборе способностей, ни двушек, ни каких-нибудь сверхполезных козырей, вроде пугача Терикуса. Им, с одной стороны, повезло, что они поплывут за барьер вместе с сильными нами, но, с другой, цена такого сопровождения для маленькой группы чересчур высока. Один китой уже мертв, второй я уже даже выбрал который, за стеной, когда нам настанет пора расходиться своими дорогами, внезапно откажется идти дальше в компании своих сородичей из клана Гуяль, предпочтя примкнуть к нам. Посмотрим, что готовит нам следующий пояс. Если сушь не то место, где стоит передвигаться толпой, лишние китой умрут. Если же по ту сторону гор каждый, даже слабый, боец на счету... Им придется узнать про верховного грандмастера Ло и про нашу великую миссию. Узнать и принять. Либо снова же смерть. В общем, выбор без выбора. Впрочем, встреча с Китоями в любом случае уже принесла свою пользу. Сохранившиеся у них несколько сотен бобов, собранных еще в начале пути потвердей, я все-таки пустил на равномерное увеличение трое роста соратников. Кто знает, что с бобами на суше. Смехотворная плата за полноценное излечение всех членов отряда. Кито и теперь, как и мы, без царапинки. Жаль только, что Дарвальда Мара не способен восстанавливать неживые объекты. Починкой изодранной одежды пришлось заниматься самим. Зато очень удачным решением было бросить свои рюкзаки в первые же мгновения пережитого нами Дикого Гона. В силу этого те, как и их содержимое, дождались нас в целости и сохранности, Видно, даже оставшийся на вещах человеческий запах отгоняет животных в окрестностях выхода с тверди. Брошенное оружие, само собой, тоже собрали. Два плота, которые в ожидании будущих спутников были заранее связаны китоями, лежат на берегу. Припасы съестного на первое время в наличии. Все дары восстановлены. Можно начинать переход. Утро. Спускаем на воду загруженные нашими вещами плоты. Мои соратники знают, что делать. Отплываем с разрывом в минуту. Официальная версия — это чтобы не было шансов столкнуться. Что за мутью барьера нам неизвестно, вдруг там сужение русла. По факту же, мне необходима гарантия прохода первого плота на ту сторону именно первым. На нем плыву я. Здесь же поребочка, которая которые за барьером тотчас же введут проснувшегося Сипана в курс дел. В силу секретности предстоящего разговора, все китои спускаются вниз по реке с отставанием в добрую сотню метров от нас, на втором плату, Кроме них, там еще трое наших. Кайлор, клещ, и готовый немедленно переселить меня за барьером в указанную оболочку китар. Река бежит быстро, но чересчур больших волн, бурунов и порогов здесь нет. С помощью выструганных китоями весел смещаемся к центру потока. Пара-тройка минут и барьер будет пройден. Народ улыбается в предвкушении такого большого для местных событий, как еще один шаг по пути. Я же хмур. Мне не нравится мутные облако, которым он нас несет. Создатели этой проклятой планеты ничего не делают просто так. Раз нам нельзя видеть то, что находится за барьером, значит, там впереди нас ждет какой-то подвох. Но какой? Я уже перебрал варианты. Их много. И подготовиться к каждому невозможно. Чтобы нас не ждало за барьером, деваться нам некуда. Испытание придется пройти. Но что мог я предпринял? К примеру, на обоих плотах имеется по несколько факелов. Если на той стороне русла реки ныряет в пещеру, у нас будет свет. С такой проверкой на прочность мы справимся. Куда хуже, если за барьером нас ждет какое-нибудь засевшее в ущелье неубиваемое чудовище, мимо которого проскочить могут лишь единичные обладатели необходимых даров. Хотя в подобное верится мало. Едва ли создатели полосы препятствий планетарного масштаба под названием «Путь» задались целью массово убивать претендентов на ее прохождение при переходе из пояса в пояс. Скорее там, впереди, нас ждет не опасность в конкретном моменте, а способная повлиять на наши дальнейшие планы коварная неожиданность. В чем подвох, очень скоро узнаем. Отделяющие нас от клубящейся стены метры тают с каждой секундой. Плод подносит к барьеру, и я ощущаю в накрывшей нас мути мембрану. Ну, все, китар, встречай меня. Дно Вселенной.